Галя окинула комнату придирчивым взглядом и осталась довольна. Сегодня на работе выходной, поэтому она с утра занялась домашними хлопотами: постирала, убралась в квартире, помыла окна. Теперь можно и отдохнуть. До вечера времени много, она успеет и с подружкой встретиться, и на маникюр заскочить. Глеб предупредил, что вернётся поздно. Опять орал в конторе. Может, из-за этого муж такой озабоченный и сам не свой? Галя куснула ноготь, тут же отдёрнула руку, дурная привычка. Не первый раз у мужа приступ озлобленности и плохого настроения пройдёт. Главное не показывать своё беспокойство, а то он станет ещё агрессивнее. Когда сам успокоится, нужно будет постараться вызвать его на разговор по душам. Галя посмотрела на часы. Пора собираться. Договорились пересечься с подругой у торгового центра в половине четвёртого. Вообще-то, Оксану назвать подругой с большой буквы нельзя. Скорее она хорошая приятельница. С ней легко общаться, и иногда интересно скоротать вечерок, болтая о всякой чепухе. Но чтобы поделиться сокровенным, попросить совета в важном деле это исключено. Настолько близких подруг у Гали никогда не было. Печально, конечно, но как-то так само вышло. Она всегда мечтала иметь настоящую компанию, Так здорово, когда у друзей общее прошлое, похожие интересы и предельная откровенность друг перед другом. И нет никаких недомолвок, нет необходимости притворяться или лгать, а ещё всегда можно рассчитывать на их помощь. В юности Галя с завистью смотрела на мальчишек, которые собирались вечерами во дворе, оккупировали лавку и бренчали на гитаре. С ними непременно сидели какие-то девчонки, громко смеялись и выглядели такими счастливыми. Как она хотела быть на их месте. Эта маленькая группа казалась ей отдельным, обособленным государством, куда чужаку вход заказан. И ведь нельзя сказать, что Галя была некоммуникабельной. Она прекрасно ладила с людьми, умела находить с ними общий язык. Недостатка в знакомых у неё никогда не было, но почему-то общение не перерастало в нечто большее, хотя бы приблизительно напоминающее дружбу. Может, она сама держала дистанцию, подсознательно боясь впускать в свою жизнь новых людей. А может эти люди опасались сближаться с чрезмерно правильной, безупречно порядочной девицей, что не говоря о дружбе, питается не достатками, а недостоинствами. Сложно держаться за человека, к которому нет претензий, Галя вздохнула. Странно, что большинство окружающих видело в ней образец для подражания. Сама себя она считала скучной особой, до сих пор непонятно, чем она привлекла Глеба. Да, симпатичная фигура неплохая, но ведь таких тысяч Глеб мог выбрать поярче и поинтереснее, например, как эту, ну, как её, Лизу. Давнюю подругу мужа Галя видела всего пару раз, да и то мельком. Почему-то Глеб избегал вводить жену в круг своих друзей. Сначала это её обижало. Она надеялась, что теперь у неё появится шанс влиться в компанию, о которой всегда мечтала. Но муж настойчиво уверял, что семья и друзья лежат в разных плоскостях и не обязательно их пересекать. приводил странные доводы, мол, он сам редко видеться с товарищами, да и не того типа они люди, с которыми Гале будет интересно. Словом, сыпал сомнительные отговорки. Сперва Галя подозревала, что муж её стыдится. На её предположение любимый мужчина так искренне рассмеялся, что она вынуждена была признать своё заблуждение. Здесь нечто иное. А если он наоборот стыдится собственных друзей? Как Галя не старалась, выяснить причины не смогла. В конечном итоге каждый имеет право на свои маленькие секреты и капризы. Если Глебу так удобнее, то она не станет донимать его расспросами. Замуж выходила за него, а не за его товарищей. С Лизой Галя познакомилась на собственной свадьбе. Невеста была слишком взволнована, чтобы разглядеть и запомнить всех гостей, но эту женщину приметила сразу. Слишком та выделялась. В общем-то ничего особенного, худая, Угловатая даже черты лица резкие, хоть и привлекательные. Канонической красавицей её не назовёшь, но взгляд цепляется. Галя долго думала, с чем бы сравнить ощущение, возникавшее каждый раз, когда она встречалась с ней глазами. Иногда оскользишь рукой по гладкой ткани, и вдруг осязаешь дефект, шерховатость, которой не должно быть. Снова проводишь пальцем, и вроде нет брака. Показалось, значит. расслабляешься, ласково гладишь струящуюся материю, но опять чувствуешь, что в самой раздражитель. Был в лизенном взгляде какой-то дефект, что-то неуловимо тревожащее. Ты с ней спал? однажды спросила Галя. Глеб долго молчал, прежде чем ответить: "Мм, да. Очень давно по глупости один раз, больше этого не повторялось. А ты хотел, чтобы повторилось? Нет. муж притянул её к себе и прошептал в ухо: "Когда появилась ты, для меня перестали существовать другие женщины, запомни это". Галя запомнила. День выдался тёплым и солнечным. До торгового центра шла пешком. Настроение было приподнятое, интуиция подсказывала: вот-вот произойдёт что-то замечательное. Замедлила шаг, залюбовавшись симпатичным белобрысым малышом, игравшим на детской площадке. Счастливая мамаша Расположилась на скамейке неподалёку и с умилением наблюдала за любимым чадом. Галя мечтательно улыбнулась. Может, и она сама вскоре зачастит на детскую площадку со своей доченькой или сыночком. Они с Глебом давно пытались зачать ребёнка, но пока не получалось. Она не сильно переживала по этому поводу, чувствовала, это случится очень-очень скоро. Мы здесь, Оксана махнула рукой, показывая с какой стороны заходить в открытое летнее кафе. Я не опоздала. Галя поцеловала подругу в щёку и уселась за столик. Ты как всегда, секунда в секунду. Оксана сделала знак официанту. Что-нибудь будешь? Мы с Иркой заказали салатики и капучино. Ты сестру взяла? А где Жанна? В туалет побежала, ты знаешь, у неё четвёртый месяц пошёл. Представляешь, зараза какая скрывала столько времени. Она забеременела. У Гали перехватило дыхание. Ведь это знак. Минуту назад она размышляла о зачатии, и вдруг такая новость, словно небо намекало, что её желание одобрено и скоро осуществится. Обо мне сплетничаете? Ксюха уже всё разболтала. Ирина нарочно нахмурила брови и плюхнулась в кресло. "Самую малость", голь улыбнулась. В последний раз она видела Оксанину сестру полгода назад. С момента последней встречи та заметно похорошела, буквально светилась вся. Беременность пошла ей на пользу. Кто отец ты мне так и не призналась. Оксана ущипнула сестру за плечо. Ай, притворно вскрикнула та. Думаешь, пытки и развяжут мне язык? Не узнаю, пока не попробую. Ирина перестала улыбаться. Серьёзно, девчонки, давайте не будем поднимать эту тему. Мавр сделал своё дело, Мавр может уйти. Не Опекин, ни его алиментов мне не нужно. Я сглупила, когда закрутилась с ним роман. то знал, что он такой извращенниц и козёл да ещё женатый. Пусть живёт спокойно. Проклинать его я не буду. Всё-таки одно доброе деяние он совершил. Она погладила себя по животу. Вот такие пироги. Какая смелая, подумала Галя. Сама бы она ни за что бы не решилась рожать в одиночестве. К счастью, мужу её есть, да какой замечательный, и вдвоём они воспитают чудесных деток. Она представила, как сегодня ночью займётся с Глебом любовью и не сдержала улыбки. У него такие сильные руки, когда он обнимает её и крепко прижимает к себе, время замедляется, и реальный мир перестаёт существовать. "Ты чего улыбаешься, точно блаженная?" спросила Оксана. Галя смутилась, пробормотала что-то невнятное и предложила пройтись по магазинам. Встреча с приятельницами она осталась довольна. Совместила приятное с полезным, и пообщалась, и маникюр обновила, и мужу рубашку купила. Он предпочитает неформальный стиль, но строгий и классический так идёт ему. Пусть хотя бы примерит обновку, она полюбуется. Перед тем как отправиться по домам, решили выпить кофе, но Ирина отказалась. У меня в 8 встреча с риелтором. Я решила снять другую квартиру. Не хочу, чтобы этот козёл когда-нибудь заявился ко мне. Адрес-то он знает. Галя понимающе кивнула. Какую квартиру предлагают, в каком районе? Место на самом деле не очень, зато цена привлекательная. А я теперь не в том положении, чтобы сорить деньгами. Ирина поцеловала сестру, затем приятельницу и направилась к метро. Ехать пришлось к чёрту на куличике, но выбирать не приходится. За неделю это было первое предложение за приемлемые деньги. Риелтор позвонила утром, описала квартиру, назвала адрес, сказала, что сегодня можно посмотреть. От станции метро и доехала на автобусе, а потом ещё 15 минут шла пешком. Уже стемнело, прохожих почти не было. Ирина неохотно поёжилась. Если сниметь здесь квартиру, придётся покупать электрошокер или газовый баллончик. Мрачноватый район. Дома она нашла не сразу, потом долго возилась с дверью подъезда, наконец домофон сработал, и риелтор приветливо сообщила: "Поднимайтесь на пятый этаж, квартира 151. Лифта нет, так что пешочком". В подъезде было хоть глаз выколи. Похоже, местные не спешили заменять перегоревшие лампочки. Ну и дыра. По лестнице поднималась наушиб, проклиная неудобные босоножки. Зачем она надела шпильки, дура? Давно уже пора переходить на удобную обувь. Девушка не успела закончить мысль, мимо промелькнула какая-то тень и резко толкнула её назад. Ирина вцепилась в перила едва не подвернув ногу и чудом не свалилась с лестницы. Шаги негодая затихли где-то внизу. Он так торопился, что не счёл нужным извиниться. Перевела дыхание, заставила себя успокоиться и позвонила в квартиру. Дверь открыла черноволосая женщина в дорогом брючном костюме. Выглядела она слегка удивлённой, будто не ожидала, что клиентка доберётся до места назначения. "Ну и домик", выдохнула Ирина, проходя в прихожую. "В подъезде темень, какие-то придурки бегают, чуть с ног меня не сбили". Может, вам водички предложил риелтор? Буду очень признательна. Женщина ушла на кухню, а Ирина огляделась. Квартира была не ахти, ремонта уже 100 лет не делали, обои старые, мебель бабушкина, запах затхлый. Нет, наверное, не стоит так издеваться над собой. Жить в подобном месте себя не уважать, а каково ребёнку будет? Спасибо. Ирина залпом выпила воду и вернула стакан риелтору. Вы меня простите, но это убожество мне не подходит. Буду рада, если вы подыщете мне другой вариант, менее отвратительный. Риелтор приподняла изомлённую бровь. Хорошо. Вы позволите, я сделаю звонок, после чего уточним ваши принципиальные требования. Она вышла в другую комнату и плотно прикрыла дверь. разговаривала минут 5 не меньше, должно быть, убеждала нового клиента, что квартирка уютная, а хозяева золота. Да уж, вряд ли найдут сожелающие прописаться в этом годёшнике. На улицу Ирина практически выбежила, громко хлопнув массивной подъездной дверью. Бодрая зашагала по дороге, мечтая поскорее отчутиться дома в нормальной чистой квартире со всеми удобствами. Она Сворачивала на улицу, ведущую к автобусной остановке, когда услышала за спиной звук приближающегося автомобиля. Оглянулась, но увидела лишь слепящий свет, а затем её отбросило в сторону. Вода была почти ледяная, словно стояло не начало осени, а середина зимы. Вряд ли сейчас кто-то рискнул бы помочить ноги в водах местной реки, не говоря уже о том, чтобы поплавать. Глеб не чувствовал холода. Он то погружал голову под воду, то выныривал, делая вдох и отёрвнивал, выбрасывая руки вперёд. Стилем баттерфляй Глеб владел на приличном уровне. В юности несколько лет от занимался в секции плавания. Обычно он предпочитал брасс или кроль, но сегодня подсознательно выбрал самый энергозатратный и трудный стиль плавания. Нужно было выплеснуть злость, вымотать себя до истощения, чтобы не осталось сил на мучительную рефлексию. Всё должно было выглядеть как несчастный случай, но подстроить падение, случайная природа которого не вызовет сомнений, задача сложная, время поджимало, поэтому от плана с третьего этажа мы не отказались. Новую идею подкинул Макс. Он выяснил, что девица подыскивает жильё и разместила в интернете несколько объявлений со своим телефоном. Такой удачи было грех не воспользоваться. Лиза нашла подходящую квартиру и позвонила бывшей по сей Макса. под видом агента по недвижимости. Планировалось, что девица придёт на осмотр, и в тот момент, когда будет подниматься по лестнице, Джек столкнёт её вниз. Неожиданности не предвидилось. Всё заранее подготовили: лампочки в подъезде поразбивали, Джек поджидал наверху, а Глеб неподалёку от дома на случай появления нежелательных свидетелей. Макс находился в ресторане с женой, работал на алиби. Кто ж знал, что жертва окажется такой ловкой. Лиза позвонила вскоре после того, как девица зашла в подъезд. Джек облажался. Нужно срочно что-то придумать. Ты на машине? Да. Слушай, через 10 минут она спустится вниз и пойдёт к остановке. На улице всё равно ни души. Сбей её и быстро уезжай, а я выйду из квартиры через пару минут, увижу несчастную и вызову скорую, чтобы она копыта не отбросила. Глеб молчал. такого поворота он не ожидал. Отнюдь дело участвовать в преступлении опосредованно, перекладывая ответственность на других и совсем другое, собственноручно, вредить ни в чём не повинной женщине. Чёрт. Глеб, ты здесь, нетерпеливо окликнула Лиза. Ты меня слушаешь или ты в себя ушёл? Да слушаю. Ты справишься? Да. Уверен, Максу не нужны подставы. Да всё я сделаю. Он взмахнулся и запустил мобильный в стену здания. Затем зачерпнул грязи в ближайшей луже и замазал номера своего автомобиля. После вернулся, подобрал со асфальта то, что осталось от телефона и сунул в карман, не зачем оставлять улики. Кислорода не хватало, от напряжения мышцы свело судорогой. Глеб понял, что если не прекратит издевательский заплыв, попросту утонет. Развернулся и медленно поплыл к берегу. Он должен был поступить так, как поступил, и дело даже не в этом ублюдочном правиле круга. Глеб помог бы Максу в любом случае, потому что был ему обязан. С долгами надо расчитываться, как бы дурно расплата не пахла, а с муками совести он постарается сладить. Жизнь брата перевешивает любой дискомфорт, нужно об этом помнить. Когда он вылез из воды, заклацал зубами. Пронизывающий ветер кусал мокрое тело, Глеб поскользнулся на илистом берегу, упал, выругался, снова поскользнулся, выбрался на травянистый склон, где оставил одежду, натянул брюки и футболку, в машине включил обогреватель на максимум, никак не получалось согреться. Долго собирался с силами, чтобы повернуть ключ зажигания. Двадцатиминутный путь домой показался ему изматывающим, растянувшимся на долгие годы путешествием. Припарковался на стоянке, на автомате поднялся в квартиру, Где ты был? Уже так поздно, я тебе звонила, а телефон твой отключён. Галя запнулась. Муж едва стоял на ногах, лицо бледное, взгляд отсутствующий. Что случилось? Кинутся к Глебу, чтобы помочь ему добраться до комнаты. Хотела сразу, но тот отрицательно мотнул головой и шатаясь побрёл в ванную. Галя последовала за ним. Глеб стянул с себя грязную одежду, включил горячий душ. Уселся Ваня, обняв колени и уронив на них голову. Несколько минут Галя молча наблюдала за мужем, затем в замешательстве приблизилась, протянула руку, чтобы погладить его по спине, но тут же отдёрнула, ошпарившись обжигающими струями. Ты с ума сошёл, свариться хочешь? Она открыла вентиль с холодной водой. Да что с тобой такое? Что произошло, родной? Пойдём спать. Глеб поднялся на нетвёрдые ноги, но завтра Поговорим завтра. Он долго лежал с закрытыми глазами, притворяясь, что заснул. Видеть беспокойный взгляд жены было невыносимо. Он понимал её тревогу, но в этот момент был не способен на утешение. Чёрт, поскорее бы отключиться. Глеб заставлял себя расслабиться, пытался представлять пустоту, тугую и обволакивающую, но сон никак не приходил. Зато пришли воспоминания. После суда по делу о наезде на пешехода Глеб не сдержался, отправился в больницу. В палате, где лежал сбитый джеком паренёк, яблоку негде было упасть. Дополнительные койки стояли чуть ли не перед дверью. Как можно выздоравливать в подобных условиях, одному Богу известно. Стулья из палаты убрали, чтобы освободить лишнее пространство, поэтому Глеб присел на корточке у кровати. Тощий паренёк на гостя посмотрел без интереса. Голова у него была перебинтована, часть повязки закрывала один глаз, рука и нога загипсованы, а верхняя часть груди стянута эластичными бинтами. "Это ты", тихо произнёс пациент. "Я", как-то догадался Глеб, сглотнув от волнения. Он ожидал увидеть кого угодно, готовился к какой угодно реакции, но этот беспомощный парень с хрупким, как у подростка, телосложением и тусклым взглядом заставил его содрогнуться. Больше некому. У тебя что, родных нет или друзей нет? Сочувствую. Спасибо. В интонации парня не звучало и намёка на иронию. Он благодарил искренне. Глеб почувствовал комок в горле. Час от часу не легче. Почему обычно страдают и без того обиженные судьбой люди? Это что, закон притяжения? Несчастья привлекают несчастья, а радость множит радость. Ты чем занимаешься по жизни? Разным. В основном ищу работу. Здоровье не очень, нигде не задерживаюсь, увольняют, болею часто. И вот тонкие губы растянулись в жалком подобии улыбки. Глеб торчал в больнице до вечера. На следующий день опять пришёл, принёс продуктов, договорился о переводе парня в палату покомфортнее. дал денег медсёстрам, чтобы лучше за ним приглядывали. Хотелось сделать для Егора что-то большее, чем формальная оплата лечения. Посоветовался с Джеком, но тот настоятельно рекомендовал не чистить в больницу, чтобы не вызывать подозрений, ведь пострадавший сам виноват. Именно пешеход решил покончить с собой, бросившись под колёса. Они это блестяще доказали в суде. Странно, если ни в чём не виноватый водитель будет навещать суицидника и демонстрировать сочувствие. Всё правильно. Джек всегда отличался рационализмом, но Глеб не мог бросить пацана. Егор пролежал в больнице больше 3 месяцев. К моменту его выписки Глеб подыскал ему нормальную работу, договорился с одним знакомым, но Егор предложение отверг. Ты пойми меня правильно, я не строю из себя гордого. Просто хватит уже возиться со мной. Это всё равно не изменит прошлого, и тебе придётся с ним жить. Если тебе так важно моё прощение, то я тебя простил. Благотворительности больше не нужно. Егор поднялся с кровати, взял лёгкий пакет с вещами и заковылял к выходу. Врачи сказали, что хромота вряд ли исчезнет, придётся привыкать к трости. Это было невыносимо. Глеб встал с кровати, накинул рубашку и, захватив сигареты, вышел на балкон. Он осуждал Джека, считал его поступок трусливым, но самым мерзким было даже не его малодушие, а полное безразличие к судьбе жертвы. Желание оградить себя от проблем ещё можно понять, но отсутствие сострадания в друге неприятно удивляло. До аварии Глеб был Аванге Кравцову лучшего мнения, думал, что сам-то никогда не поступит таким образом. И вот, пожалуйста, Сегодня преднамеренно сбил беременную женщину и теперь гасит любые мысли о ней. Даже Лизе не позвонил, не спросил, приехала ли скорая, как состояние пострадавшей, ничтожество. Затушил сигарету, достал вторую. Небо начинало светлеть, стоял тот самый предрассветный час, когда была тишина плотная и осязаемая, почти звенящая. Казалось, тронешь воздух, и он запоёт, как натянутая струна. Самое время для песен. Осёк себя Глеб. Хотелось перевернуть что-нибудь тяжёлое, разбить вдребезги на сотни осколков. Он обернулся и посмотрел в окно. Галя спала, свернувшись калачиком. Да, это будет очень по-мужски разбудить её грохотом. Чёртов эгоист. Он вернулся в комнату, тихо лёг на кровать и аккуратно подтянул жену к себе. Она была тёплая и пахла миндалём и сливками. уткнулся носом в её затылок и сомкнул веки. Заснуть не удалось, так и провалялся до утра. Галя проснулась с намерением докопаться до правды. Молча приготовила завтрак, накормила мужа, а затем строго спросила: "Объяснишь мне, что вчера стряслось?" Глеб вздохнул, объясняться совершенно не хотелось. Он чувствовал себя разбитым, от бессонной ночи болела голова, пальцы подрагивали. "Зачем ты так поступаешь, как?" Он устало посмотрел на жену. Игнорируешь меня, ведёшь себя так, словно я домашнее животное. Когда есть настроение, гладишь и играешься, когда нет не замечаешь, только корм в миску подкидываешь, чтобы не сдохло. Да о чём ты? Какое животное, какой корм? Я не чужая тебе и, наверное, заслужила доверие. Вчера ничего не стряслось, просто я подрался в баре. А телефон потерял, поэтому не отвечал, это ясно. Галя недоверчиво хмыкнула, а сразу нельзя было признаться. Я привычна к твоим выходкам, вряд ли бы сильно удивилась. Глеб начал всерьёз доставать этот разговор. У тебя ПМС? Да нет. У тебя Галя демонстративно развернулась, подняла с пола грязные брюки мужа и направилась к стиральной машине. Через минуту вернулась в кухню, держа в руках разбитый мобильный. Ты же сказал, что потерял его. С каких пор ты стал лазить по моим карманам? Глеб почувствовал, что закипает. В голове и без того сумбура жена провоцирует его на ссору. Иногда её прорывает, и она отказывается вовремя затормозить. Я собиралась стирать брюки. Вот и стирай. Жена положила испорченный телефон на стол. Зачем ты мне лжёшь в таких мелочах, чтобы скрыть большую ложь? Да заткнёшься ты или нет. Глеб вскочил со стула, толкнул стол, перевернув его совсем содержимоем. Вылетела из кухни, хлопнув дверью с такой силой, что упала висевшая на стене фотография. Галя испуганно отскочила в сторону и замерла, закрыв рот ладонью. Что такого она сказала? Почему он позволяет себе реагировать подобным образом? Окинула взглядом кухню. Стол сломан, стулья перевёрнуты, на полу валяется разбитая посуда, повсюду осколки. Убираться час не меньше. Но самое обидное Глеб разбил её любимую фарфоровую кошечку, маленький белый шарик с ушками, расписанный вручную ставропольским мастером. Галя купила этот сувенир лет 10 назад, когда была проездом в южном городе. Она гуляла по вечернему Ставрополю, заглядывала в сувенирные лавки, с удовольствием рассматривая симпатичные изделия ремесленников. Но покупать ничего не покупала, денег было в обрез и тратить их на приятные, но бессмысленные предметы непростительная глупость. В одном крошечном магазинчике увидела изумительную кошку из матового, непрокрытого глазурью фарфора. Она была невероятно милой, с золотой рыбкой на выпуклом пузыке. Галя любовалась ею полчаса, но так и не отважилась потратить последние деньги. Стоил сувенир дорого. Вышла из магазина в расстроенных чувствах. Гулять больше не хотелось, брела по пустыющим улицам и вспоминала чудесный белый комочек. Чувство потери было так велико, что она едва не расплакалась. Почти у самой гостиницы развернулась и побежала обратно со всех ног. Той ночью засыпала счастливая, на тумбочке возле кровати улыбалась её кошечка. А теперь её больше нет. Галя села на пол, сгребла осколки в кучу и разрывелась. Глеб подошёл тихо, опустился рядом на колени, обнял плачущую жену. Ну, прости меня, родная, прости. Пожалуйста, я повёл себя как урод. Галя попробовала вырваться из его объятий, но он лишь крепче прижал её к себе. Прости. Я люблю тебя. Я не имел права так себя вести. Ты разбил кошку, всхлипнула она. Я найду тебе новую, виновато прошептал Глеб. Только не плачь, прошу. Я не хочу новую. Я хочу эту, Галя резко отстранилась, указала пальцем на осколки. Снова уткнулась носом в плечо мужа и расплакалась пуще прежнего. Конечно, дело не только в сувенире. Галя чувствовала, что Глеб отдаляется от неё. Что-то угнетает его, но он отказывается делиться с ней своими проблемами. С каждым днём он становится всё более чужим, и она не может этого изменить. Цепляется за него изо всех сил, но делает только хуже, раздражая мужа своей навязчивостью. А как бездействовать, когда семья трещит по швам? Вероятно, Глеб встретил другую женщину и боится в этом признаться. А всё-таки он испытывает к ней, Гале, нежные чувства и не хочет её ранить. Она подняла заплаканное лицо. Скажи, между нами всё кончено? Глеб нахмурил в брови. Это вопрос или утверждение? Хотя без разницы, запомни, между нами ничего не кончено и никогда не будет кончено. Я не уйду и тебя не отпущу. Тебе трудно со мной? Я в последнее время взвинченный, но я исправлюсь, обещаю. Период непростой, но он закончится. Я так надеялась вчера на романтический вечер. Глеб смотрел в её родные покрасневшие глаза и почти физически ощущал остроущемляющую нежность. Было так стыдно за свою выходку, что хотелось причинить себе боль, кретин. Сосредоточился на своих переживаниях и не заметил, что заставляет страдать любимую женщину, бедная, извилась совсем. Он подхватил её на руки и направился в спальню, виртуозно обогнув препятствие. Положил драгоценную ношу на кровать и принялся целовать её мокрые щёки. губы глаза